Глава восьмая Никто, похоже, не знал, что стало причиной войны с Тэшем. У приверженцев буйного бродяги были свои теории, у правительства свои, за которыми скрывались какие-то махинации, но там, где протекала жизнь Ори, никто не знал, из-за чего и даже когда война началась. Много лет назад в Ньюк-Робизоне случился затяжной спад, экипажи торговых кораблей стали рассказывать о неизвестных судах, совершавших на них молниеносные пиратские нападения, исследовательские экспедиции и торговля ньюкробизонцев оказались под угрозой. За свою историю Ньюкробизон постоянно колебался между принципом самодостаточности и колониальной политикой, но, как замечали его уязвленные лидеры, никогда еще по планам, связанным с заморской торговлей, не наносилось столь неожиданного удара. После нескольких столетий колебаний и охлаждения отношений город заключил соглашение с ведьмократией, и корабли под флагом Нью-Кробизона опять начали беспрепятственно бороздить воды пролива Огненная Вода. Так был открыт морской путь к тучным землям на дальней оконечности континента и близлежащим легендарным островам. Корабли возвращались в гавань, и моряки рассказывали о Маруахме. Годами они плавали за тысячи миль от дома, и привозили из крокодилий городов-двойников под названием ⁇ Братья ⁇ слитки золота с вкраплениями драгоценных камней. А потом на море снова начался разбой, на этот раз беспощадный и в нью кробизоне начали понимать, что это открытое противостояние. Таинственные суда Тэша, всегда ветхие, баркентины и щегольские лодочки под парусами из яркой материи, и их матросы с выкрашенными хной бородами и подпиленными зубами, перестали появляться в порту нью кробизона Прошел слух, будто по давно забытым дипломатическим каналам тайный посол Тэша сообщил мэру города о том, что два государства находятся в состоянии войны. Сообщения о кораблях, ограбленных моряками Тэша в проливе «Огненная вода» появлялись все чаще и носили теперь официальный характер. Об этом писали в газетах и правительственных информационных листках. Мэр ратовал за отмщение и ответный удар Военно-морской флот стал вербовать больше новобранцев Как слышал Ори в том числе и насильственно Война пока еще шла далеко и казалась абстракцией Морские сражения в тысячах миль от нью кро Но конфликт разгорался все больше Министры все чаще говорили о нем в своих речах Вновь сделанная ставка на заморскую торговлю оказалась неоправданной. Зарубежные рынки не спешили распахнуться для нью неукробизонских товаров, доступ к редким предметам роскоши был отрезан. Корабли уходили и не возвращались. Закрытые некогда заводы так и не работали. Наоборот, переставали работать все новое и вывешенное на их воротах объявление – о так называемой временной остановке производства, словно в насмешку «Порослим хом». В городе наступил застой. Работы не было, целые районы превращались в трущобы, комиссованные солдаты начали возвращаться домой. Инвалиды войны просили милостыню в собачьем болоте и речной шкуре, а заодно рассказывали о своих несчастьях всем желающим покрытые шрамами лишившиеся рук и ног в бою или в переполненных лазаретах, они носили следы таких ранений, которых не мог нанести никто, кроме солдат Тэша. Сотни вернувшихся оставили на войне разум, и рассеянные по всему городу в безумном бреду синхронно твердили одни и те же слова на неведомом шипящем языке. Ори слышал, что у некоторых глаза превратились в набухшие кровью мешки, но зрения они не лишились и непрестанно кричали, видя повсюду смерть. Люди боялись ветеранов как собственной нечистой совести. Однажды, много месяцев назад, проходя по улице, Ори увидел человека, который разглагольствовал перед толпой, потрясая своими руками серыми и безжизненными, точно вымоченными в отбеливателе. «Вы знаете, что это такое?» — кричал он им. «Знаете? Меня слегка задел взрыв. И вот, видите, костоправы думали отнять мне руки, говорили, что от них все равно проку нет. Но они просто не хотели, чтобы вы увидели». Он повертел своими жуткими конечностями, и те заколыхались точно бумажные, но тут подоспели милиционеры, заткнули ему рот и повели прочь. Ори успел заметить ужас на лицах зевак. Неужели в Тэше и впрямь вспомнили давно забытую науку изготовления цветовых бомб? Неуверенность в завтрашнем дне, упадок нравов, страх стали приметами городской жизни. И тогда правительство собралось силами. Два или три года назад оно объявило о переходе к особой наступательной тактике. Стало больше работы и больше трупов. Каждый знал кого-нибудь, кто сам ушел на войну или напился с незнакомцами в портовом кабаке и исчез. На верфях устья Вара города-спутника Нью-Кробюзона, начали строить броненосцы и субмарины, и это стало толчком к возрождению. На заводах и фабриках, разбуженные войной, заработали прокатные станы и загрохотали молоты. Гильдии и профсоюзы были объявлены вне закона, либо сильно потеряли в правах. Новые рабочие места создавались даже для тех, кто привык нищенствовать, хотя толку от них было мало. Напряжение в Нью-Кроби-зоне достигло предела. Город надрывался из последних сил. Каждая эпоха порождает своих разбойников. Когда Ори был ребенком, гремело имя Джека полмолитвы. Объездчик прославился в неделю праха. Алоиза с бандой знал каждый сто лет тому назад. Да и сам Джабер в некотором смысле тоже был разбойником. Отвергнутые обществом, они устанавливали свои правила, и толпы людей, которые плевались при виде переделанных, клялись именем Джека Пол молитвы. Разумеется, слава многих была раздута. В свое время это были обыкновенные карманники, которых народная молва почему-то возвела в ранг героев, но некоторые существовали на самом деле как Джек. Ори не сомневался, что видел его. А теперь появился Торо. Сукото Ори проводил с актерами. Взяв зарплату за день, он встречался с ними в загоне, пабе у холмового моста, где они играли в игры и спорили об искусстве, а вдали виднелись вымазанные слюной насекомых крыши Кинкена. Студенты и затворники богемных кварталов всегда радовались приходу Ори ведь он был одним из немногих настоящих рабочих в их кругу. Вечером Ори, Петрон и другие устраивали арт-инцидент. Надев костюмы свиней из пантомимы, они шествовали на салакузские поля мимо часов и петуха, давно опошленных всякими выскочками и городскими позерами, приходившими туда поиграть в искусство. Актеры хрюкали на посетителей и поросячими голосами визжали «Ах!» ностальгия. В понедельник Ори грузил товары в порту, а вечером пил с работягами в одном из пабов бездельного брода. Сидя в дымном, полном пьяного смеха зале, он скучал по пестроте загона. Его внимание привлекла одна барменша, и Ори вспомнил, что видел ее на каком-то подпольном сборище. Стоя рядом с ним, она отогнула край фартука, и показала ему экземпляр буйного бродяги в потайном кармане, предлагая купить. Но обида и злость на Курдина навалились на Ори с новой силой. Он так решительно замотал головой, что барменша подумала, будто обозналась. Ее глаза расширились. Бедная женщина. Ори вовсе не хотел ее пугать. Он убедил ее в том, что разговаривать с ним безопасно, называя ее Джеком. «Я устал от них», — шептал он. «Устал от двойного бродяги, который вечно толкует, что к чему, но никогда ничего не делает. Устал ждать перемен, которые не наступают». И он изобразил пародию на язык немых. «Хочешь сказать, что это бессмысленно?» — переспросила она. «Да нет». «Смысл есть», — Ори в запальчивости ударил кулаком по столу. «Я уже несколько месяцев эту чушь читаю. То есть милиция-то не сидит на месте, дикобразы действуют, а с нашей стороны что-то делают лишь психи из Лиги Неумеренных или бандиты вроде Торо». «Ты ведь это не всерьез?» «Правда?» Джек старательно понизила голос. «Ты ведь знаешь про ограничения?» «Черт, Джек, да не заводи ты эту бодягу про границы индивидуальной активности, достало уже! Ну скажи, разве тебе хотя бы изредка? Не хочется наплевать на все с высокого дерева? Понятное дело, ты ждешь перемен, как все мы, но перемены все не приходят и не приходят, и тогда начинаешь жалеть, что нельзя просто взять и плюнуть на все!» Вечером рыб дня Ори вышел из поезда на станции Селитра. В дымном сумраке он шагал по кирпичным трущобам гризской пади, переполненным людьми, как садок с кроликами. Мимо хозяек, которые отскребали с крылечек своих домов копоть из труб машинофактур и завитки граффити допереговаривались из окна в окно. Возле старой конюшни стояла очередь за бесплатным супом. Формально деньги на благотворительность шли из Кинкона, и порядок поддерживали три хепри, вооруженные в подражание их главным богиням, стойким сестрам, арбалетом, кремниевым ружьем, копьем и сетью с крюками, а у одной даже был жаломет с метазаводным механизмом. Хепри потягивались, распрямляя тонкие и гибкие женские тела. Общались они без слов. Шевеля ножками и усиками своих жукообразных голов, радужных, двухфутовой длины, головы испускали пахучие облачка. Обернувшись к коре, тот видел свое отражение в фасетках их глаз, хепри узнали его и жестом пригласили к котлу. Он стал разливать суп и передавать его терпеливо ждущим своей очереди бездомным начало благотворительной кухни, положили деньги из Кинкана, но работали там местные. Когда, по словам мэра, у города кончились средства на поддержку нуждающихся, стали возникать альтернативные структуры. То ли в надежде пристыдить правителей нью Бизона, то ли от отчаяния, разные политические группировки запускали собственные социальные программы. Плохо продуманные они не могли удовлетворить всех желающих, однако партии конкурировали между собой, и одна программа вызывала к жизни другую. В каминном вертеле всем заправляли церкви. Забота о стариках, сиротах и нищих лежала на верующих монахах и монахинях. Открывая примитивные больницы и благотворительные кухни, секты еретиков и фанатиков Заработали такой мощный капитал доверия, какой не собрать и за тысячу лет проведенных в молитвах. Видя это, партия новых дикобразов, решила не только избивать на улицах Ксениев, но и открыть в Сантаре приют для людей. Революционеры-подпольщики не могли последовать их примеру и заниматься благотворительностью открыто. Их тут же арестовали бы. Вот почему они согласились брать деньги Кинкена. По слухам, их давала сама Франсина II, королева хайприйских преступников. За правилы подпольной экономики нередко финансировали благотворительные программы. Говорили, что из-за этого весь костяной город стеной стоял за господина Пупури. Но откуда бы ни брались деньги, в приюте Грисской Пади работали местные, и союз настойчиво добивался, чтобы участие его сторонников не осталось незамеченным. Когда бок о бок с непосвященными оказывались так называемые союзники разных направлений, это всегда приводило к расколу. Но спорить на политические темы приходилось шепотом во время перерывов. Ори разливал бульон. Многих бездомных он помнил в лицо. Некоторых знал по именам. Среди нищих было много переделанных. Вот, держась за лохмотья своего спутника, мимо проковыляла женщина с гладким лицом. От кончика носа до линии роста волос на нем не было ровно ничего. Глаза удалили в наказание за какую-то провинность. Большинство стоявших в очереди были людьми, но впавшие в бедность представители других раз Тоже не брезговали даровым супом. Приходил один какт с прозрачными и хрупкими от старости иголками. Лица многих мужчин и женщин покрывали шрамы. Встречались и сумасшедшие. Они пели гимны, бормотали что-то непонятное или задавали бессмысленные вопросы. «А ты дубль?» Приставал ко всем прилизанный старикашка с едва уловимым акцентом. «Дубль?» или неумеренный. А может, ты вне закона? Сынок, ты дубль? Ори за отпущением грехов пожаловал. Ладия работала в приюте постоянно, и сегодня была ее смена. Всех добровольных помощников она дразнила тем, что они приходили облегчить свою совесть. Она была не глупа и разбиралась во взглядах каждого. Когда Ори пошел на перерыв, она подошла и плеснула ему в чай чуть-чуть спиртного. За шумом и чавканьем бездомных можно было не бояться, что кто-то подслушает их разговор. «Вы как Торо», — сказал он ей. «Только вы да он делом заняты. Меняете мир здесь и сейчас». «Так я и знала». «Знала, что ты из-за угрызений совести пожаловал», — ответила она, но это была шутка. «Ну что ж, вноси свою лепту». Ори отработал смену, ни разу не потеряв терпения. Шепотом он разговаривал с теми, кто брал у него суп. Одни улыбались и отвечали, другие обдавали его запахом наркотического чая и перегара. «Ты неумеренный?» Или вне закона? А может, дубль? Прицепился настырный старикашка. Ори взял у него миску. Точно, сказал старик. Ты точно дубль. Ты дубль. Ты сорванец. С невинной улыбкой старик ткнул пальцем в живот Ори, где рубашка выбилась из штанов, открыв засунутый за ремень экземпляр буйного бродяги. б, -б как можно более естественным движением, Ори заправил рубаху, сходил к колонке, помыл миски. Старик за его спиной дергал себя за бороду и твердил «Ты дубль!» «Да, дубль!» Потом нарочито медленно прошелся по комнате, раздал последние остатки хлеба и вернулся к старому весельчаку. «Да, — сказал он спокойно и дружелюбно, — я дубль. Только об этом лучше помалкивать, друг. Не хочу, чтобы все знали, понимаешь? Так что сохрани это в тайне, ладно? Ну, конечно, повадка старика вдруг изменилась. С присущей сумасшедшим хитростью он перешел на шепот. Ну, конечно, мы никому ничего не скажем, правда? Хорошие люди, эти дубли, вы дубли. И эти. «Неумеренные и свободные, и вне закона...» Лига неумеренных, свободный альянс, Лига объявленных вне закона. Речь шла уже не просто о буйном бродяге. Старик перечислял политические течения внутри Союза. «Хорошие люди, только болтают много», сказал он и похлопал сведенными вместе пальцами, открывая и закрывая ладонь, точно рот. Сплошной треп. Ори кивнул и улыбнулся. «Да, поговорить они любят. Но знаешь, беды в этом нет в разговорах. Это ж не просто болтовня». «Кто этот старикан?» спросил Ори у ладии. «Спиральный Джейкобс», ответила она. «Бедный старый псих». «А что? Он нашел себе собеседника? Может, ты ему приглянулся? А, Ори? Как он тебя окрестил? Вне закона? Дубль? Свободный?» Ори уставился на ладию, не зная, понимает ли она, что говорит. «А в язык и руки он с тобой уже играл?» «Язык или руки, Джейкобс?» Крикнула женщина и замахала руками, высунув язык, а старик довольно крякнул и сделал то же. Насколько я понимаю, он за руки и против языка. А присказку его ты слышал? Много трепа, мало дела. Когда Ори уходил в тот вечер домой, у выхода его догнал другой доброволец, добрый и недалекий мужичок. «Я слышал, как вы с Ладией говорили о Джейкобсе», — начал он и ухмыльнулся, а потом шепнул, «слышал, что про него болтают». Откуда он взялся? «Из банды Джека полмолитвы, Джабером клянусь. Он был с Джеком, знал порезанного и смог удрать».